Глава девятая. Собирая всю свою смелость в кулак, сейчас или никогда, он должен поверить мне и помочь, защитить от братьев, спрятать меня, запутать их. Чем дольше они не узнают правды, тем дальше от города будет моя сестра. Зарина уехала, Аслан. Точнее, сбежала. Ей не хотелось выходить замуж, она сказала, что любит другого. Я пыталась ее отговорить, но она была непреклонна. Зарина придумала, чтобы я надела платье вместо нее. «А ты зачем согласилась? Тебе плохо жилось дома?» Раздумываю пару секунд, затем отвечаю. «Казбек, он оказывал мне знаки внимания». «А разве вы не родственники?» «Нет, он приемный сын моего отца». «Ясно тогда». Опускаю голову, ожидая самого худшего. Но вместо этого чувствую, как рука Аслана касается моего подбородка, заставляя поднять глаза. В его взгляде больше нет злости, только... интерес? «Не бойся меня, жена», — говорит он. «Я не зверь, просто хочу знать всю правду. И я рад, что ты наконец-то мне ее рассказала. Что я буду делать, зависит от тебя». «Я на все согласна, только не отдавайте меня Казбеку!» «О, девочка, да ты вся дрожишь! Сейчас прикажу принести чаю и еды. Ты сегодня ела что-нибудь?» «Отрицательно качаю головой, и ослан цокает в ответ. Ты очень бледная!» «Я здорово клянусь вам!» «Не сомневаюсь, просто вот-вот в обморок рухнешь от голода!» Аслан направляется к двери и останавливается возле перил. «Заира, Камал, принесите чаю и еды в комнату хозяйки. И побыстрее!» Рявкой тоны, я вздрагиваю от неожиданностей. Его голос полон властности, и я понимаю, что передо мной не просто мужчина, а настоящий хозяин. «Можно мне одеться?» Спрашиваю робко, когда муж возвращается в спальню. Он кивает и открывает дверцу шкафа. Внутри висят вешалки с одеждой. «Это все мое? То есть куплено для Зарины?» Аслан вытягивает наугад цветастое платье и отдает мне. «В этом тебе будет удобнее». Не став спорить, смущенно переодеваюсь перед его взором. Глупо, конечно, стесняться, ведь он уже меня всю рассмотрел и потрогал. «Одергиваю юбку и собираю волосы, чтобы убрать их под платок. Оставь. Аслан отводит мою руку. Но сейчас сюда войдут. Камала и Заиру, ты можешь не стесняться. Ты хозяйка, а не слуги. Я специально нанял супружескую пару, которая не будет задавать лишних вопросов и выносить сплетни из моего дома. Все понятно. Киваю в ответ, плохо себе представляя обязанности хозяйки. Вряд ли я могу раздавать приказы сычным голосом, как мой муж. Через несколько минут в комнату вносят поднос с чаем, пирогом, сыром и медом. Заира даже не смотрит на нас, оставляет еду и уходит бесшумно. Аслан жестом предлагает мне лечь на кровать и ставит поднос с ножками над моими ногами. Неуверенно беру чашку с чаем, во рту пересохло, и я умираю от жажды. «Ешь», — говорит Тонкий кивнув на еду, — «не стесняйся». Беру пирог и отщипываю от него небольшой кусочек. Вкусная еда кажется мне сейчас настоящим пиром. Аслан следит за каждым моим движением, и я чувствую себя неловко под его пристальным взглядом. Когда заканчиваю есть, он спрашивает. — Ну что, тебе полегчало? Уже не такая бледная. — Спасибо. Вы очень добры ко мне. — Расскажи-ка мне о Казбеке. Что между вами произошло? почему он называет тебя мерзавкой. Я вылила ему на ногу раскаленное масло, а он ударил меня поясом. А на меня ты ничего не выльешь? Аслан иронично выгибает бровь, и я неуверенно улыбаюсь его шутке. Нет, что вы! Обращайся ко мне на ты. Знаешь, Дарина, я восхищен тем, как вам с сестрой удалось одурачить трех взрослых мужиков. Мы все явно потеряли бдительность. Чувствую, как щеки начинают гореть. Его слова одновременно похвала и упрек. «Это не было нашей целью», — тихо отвечаю я. «Мы просто хотели...» «Другой жизни хотели...» «После смерти родителей братья держали нас за прислугу. Они были излишне строги к нам. Но я не жалуюсь, нет, просто...» «Просто Казбек решил придержать тебя для себя, а тебе это не понравилось». Я осуждаю отношения между родственниками. Это противоестественно. Вы же не кровные. отмахивается муж. Да уж, ублюдка похлещет твоего сводного братца и не найти во всей республике. Скажи, он касался тебя? Нет, он выжидал время. Это хорошо, иначе мне бы пришлось отрубить ему руки. Испуганно смотрю на ослана, чуть не вылив на себя чай. «Шучу!» — комментирует он мрачно. «И каков ваш план дальше? Сбежать, а там трава не расти? Завтра с утра они снова сюда припрутся, чтобы поговорить с Зариной, которой тут нет. Что я должен им сказать?» Совреем что-нибудь», — хватая мужа за руку, умоляюще заглядывая ему в глаза. «И как долго я должен врать?» «Как только сестра и ее... любимый человек...» не окажутся в безопасности. Неделю максимум две. Пожалуйста, Аслан, не выдавай нас. Знаю, что сейчас в нем борются гнев и какое-то подобие сочувствия. Он ведь тоже сирота. Ахмед об этом говорил. Значит, тоже знает, каково это быть одному против группы людей. Хорошо, отвечает Аслан наконец. Я помогу тебе. Но взамен ты будешь должна полюбить меня так сильно. «Насколько это вообще возможно?» «Ты будешь предана мне во всем, даже в мелочах. Я должен знать все твои мысли, секреты и желания. Я стану центром твоей маленькой вселенной». «А если у меня не получится?» «Тогда я разведусь с тобой, Дарина».